Слова звучали приглушенно, однако голос он узнал. Бувуар отошел, не зная, что ему делать. Решение пришло быстро. Если у шефа снова перепалка с этим жопоголовым франкером, то Бувуар придет на выручку. Он постучал два раза и открыл дверь. Звуки в комнате резко смолкли. Бувуар огляделся.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 Он сердито посмотрел на б у в у а р а «Я слышал голоса», — сказал б у в у а р и тут же пожалел об этом. Франкер смерил его пренебрежительным взглядом, взял со стола папку и начал читать. Словно б у в у а р а тут и нет, словно в комнате образовалась воздушная яма, а кроме нее ничего и никого. С точки зрения Франкера б у в у а р был пустым местом. «Что вы имели тогда в виду?» Бувар громко захлопнул дверь, и франкер поднял голову. Жан-Ги не хотел спрашивать. Клялся себе, что не будет ничего спрашивать. И будь гамаш здесь, он ни за что не задал бы этот вопрос. Но шефа здесь не оказалось. Один франкер, и вопрос вырвался, как молния из грозовой тучи. Франкер проигнорировал его.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 Суперинтендант откинулся назад, приняв удобную позу. Его пиджак распахнулся, и Бувар увидел пистолет. Несмотря на ярость, бушевавшую в нем, Бувар ухватило присутствие духа задать себе вопрос. Зачем старшему суперинтенданту, чиновнику, пистолет? И зачем он взял его в монастырь?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 «Почему?» Ярость Бавуара прорвалась, наконец, наружу. Он поднял стул и с такой силой опустил его, что две задние ножки отломились. Но Бавуар даже внимания не обратил. Он не отрывал взгляд от человека, сидящего перед ним, готовый броситься на него. «Лузеры!» — прошипел Бавуар. «Старший инспектор!»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 «Лучшие показатели по расследованиям!» — ледяным голосом произнес франкер, поднимаясь со стула. «Как в случае с Брюле! Ваш шеф арестовал его! Правительство потратило огромные деньги на то, чтобы предать его суду за убийство! Его беднягу осудили! А что потом? Выяснилось, что убийца не он!»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 Бывар ничего не ответил. «Конечно, вам любопытно. Гамашу тоже. Он даже спросил у меня. Я ему правда не сказал, а вам скажу. Я хотел, чтобы вы с ним оказались вне управления, где он имеет какое-то влияние, чтобы я мог поговорить с вами. Ведь не для того же, чтобы привести эти отчеты, я прилетел сюда».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 А пока будете думать, поразмышляйте еще и над тем, почему он повысил Изабель Лакост до инспектора. Потому что она отличный следователь. Он повысил ее по заслугам. Франкер снова посмотрел на него прежним взглядом. н «Ну о разве можно быть таким невыносимо глупым? И направился к двери. «Что — Что? — спросил Бувар.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 Их оралы. А всего день назад здесь убили монаха. Не нарушил ли приор о б е д молчания в свой последний момент, лежа спиной к стене? Жан-Ги Бувар сломанным стулом подпер изнутри дверь в кабинет приора. Стул, конечно, никого не остановит, но хотя бы замедлит. и определенно предупредит б у в у а р а Затем он обошел стол и сел на стул, только что покинутый франкером и еще хранивший тепло суперинтенданта. Тепло франкера вызвало у б у в у а р а легкий приступ тошноты, но он его поборол и подтащил к себе ноутбук. Ноутбук тоже еще не остыл. Франкер работал на нем, но закрыл, когда вошел б у в у а р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 гомо с и м о н сосредоточился он вернулся из своего даека л они посмотрели друг на друга гомо переспросил гамаш брат симмон кивнул вы понимаете почему я молчал его последнее слово не имеет никакого отношения к его смерти но подумал гамаш